Глава 3. Я отошла от окна, подошла к шкафу и стала осматривать вещи, которые привезла с собой. Катя права. Александр Михайлович и дружит с Ольгой Гавриловной много лет. Вроде они познакомились, когда полковник занимался неким делом. Ольга ранее работала в каком-то НИИ лаборанткой. Может, её я в живых не застала. Он умер, когда сын ещё учился в вузе. А вот Фэдю хорошо знаю. Он моложе меня, но всегда казался старше. Умный, целеустремлённый, порой жёлсткий, очень требовательный к себе и другим. Щедрый. Катя, как многие подростки, обижена на весь мир. Вероятно, она неправильно воспринимает то, что ей говорит отец. Мы с Дектеревым прекрасно знаем, что Федя женился не с бухты-барахты, не на первой красотке, которая попалась ему на пути. Долгое время он был холостяком. В конце концов даже Ольга Гавриловна забеспокоилась. Мать никогда не лезла в личную жизнь сына, не давала ему советов, не упрекала. Мухина интеллигентный, умный, воспитанный человек. Но отсутствие у сына супруги волновало её. Она спросила у Феди: "Какие у тебя планы в отношении женитьбы?" Тут ответил Не хочу идти в ЗАГ только потому, что надо обзавестись семьёй. Отправлюсь под Венец тогда, когда встречу женщину и пойму, что с ней я проживу до гробовой доски. Ответ сына не обрадовал мать, но задавать вопрос: а если таковая не повстречается? Она не стала. Через пару лет после той беседы сыграли свадьбу. Вместе со Светланой появилась и её сестра Лен. Несмотря на то, что Елена младше Светы, она успела побывать замужем, и ей фатально не повезло. И у супругу шёл другой. Естественно, я никогда не лезла в грязных сапогах в чужую душу, не расспрашивала никого о судьбе Леонидова мужа. Но Катя и Нина, болтая о своих родителях, не заметили ни состыковки в датах. Дочь Светланы старше Нины. Как такое может быть, учитывая, что свадьбу Фёдор играл, когда Лена уже была в разводе. По идее, Нина должна была появиться на свет до Кати. Хотя детям Не все сообщают. Некоторые истории до них доходят спустя не одно десятилетие, а порой некие тайны так и остаются. Во мраке. Елена присутствовала на свадьбе свет и в статусе свободной женщины. Бракосочетание прошло тихо, а в гости никого не звали. Федя позвонил мне и сказал. «Спешу сообщить, что вчера я покинул армию холостяков». Я опешила. «Вот так новость. Неожиданно. Поздравляю, хочу познакомиться с твоей женой. Чай с тортом будем пить чуть позже» засмеялся новоиспечённый муж. «Токсикоз у Светы». «Ещё раз поздравляю», — сказала я. «Позвони, когда чай заваришь. Давно торт не ела». Но сразу встретиться нам не удалось. Бедняжку Свету тошнило все девять месяцев. Рожать её отправили за границу. Мы с Фёдором и Ольгой Гавриловной часто общались по телефону, но встретились, когда Катя уже бегала по дому, который её отец только-только построил. Мухин устроил новоселье, на которое позвал только очень близких друзей. Хорошо помню, как вошла в особняк, увидела крохотную девочку, еле-еле стоявшую на ножках, и восхитилась. Ой, какая хорошенькая! Катюша просто дюймовочка. Произнеся последние слова, я испугалась, что совершила бестактность. По моим подсчётам, Кате исполнилось 2 года и несколько месяцев. А малышка, которая вызвала у меня восторг, выглядела на год, и она огукала Никаких членов раздельных слов не произносила, вероятно, у Кати проблемы развития, и мои глупые слова про дюймовочку ранили члена в семье. Это Нилочка, она младше Катюши, рассмеялась Ольга Гавриловна. Дочь Лены, сестры Светланы. Она теперь с нами живёт. Потом она понизила голос. Не спрашивай Бога ради, где её муж. Подонок бросил жену из-за любовницы. Носит же земля таких мерзавцев. А с течением времени Лена почему-то стала говорить, что забеременела и родила Нину до того, как Света встретила Фёдора. Весьма странное заявление, если учесть, что Катя старше двоюродной сестры. У меня сложилось впечатление, что Елена никогда не была замужем. Дочь её появилась на свет вследствие недолго любовной связи уже после свадьбы Светы. Вероятно, отец малышки кто-то из многочисленных приятелей Феди, женатый мужчина. Елена не хочет прослыть дамой лёгкого поведения, вот и выдумала историю про раннее замужество и всё остальное. Так кто отец Нины? В её метрику вписан Николай Семёнович Кожухов, бывший муж Лены. Да-да, тот самый, что изменил ей и ушёл к другой бабе. Как это получилось? Пары снова сошлись? Елена простила Колю или у них неожиданно на время возобновились интимные отношения? Ответ опять же мне неизвестен. Когда Ниночка пошла в школу, стала задавать вопросы про папу. И ей объяснили, что он бросил маму через некоторое время после появления на свет дочери, ушёл к другой. Точка. Остальные подробности не сообщили. Что да как случилось у Лены с Николаем, известно лишь им двоим. Вероятно, полными сведениями по этому вопросу владеет Ольга Гавриловна, но она ни с кем свою тему не обсуждает. У Кати сейчас на глазах чёрные очки. Она видит отца только в мрачном свете, но на самом деле Федя добрый, сострадательный человек. Он заботится о матери, жене, её сестре и Нине. Поселил Улену с дочерью рядом и полностью их обеспечивает. Да, вы можете воскликнуть: "Для простого человека оплата полного пансиона, гимназии, покупка дорогого автомобиля и всего прочего для сестры жены и её ребёнка тяжкое финансовое бремя". Но для Фёдора, чьё состояние исчисляется цифрой с многими нулями, это ерунда. Может, это и так, но Мухин вовсе не обязан содержать Елену и Нину, и уж тем более пристраивать к своему особняку просторный коттедж для них, обувать, одевать сестру жены и её дочь. У девочки есть родной отец, но тот никак не присутствует в жизни ребёнка. Да, Фёдор Строк с Катей порой перегибает палку. Работать каждое воскресенье в хосписе, на мой взгляд, это чересчур. Понятно, что отец весьма щедрый благотворитель, хочет воспитать у дочери сострадание, но если насильно заставлять кого-то творить добро, можно получить обратный результат. Увы, судя по беседе, которую я случайно услышала, Катя ненавидит отца. Однако она отличная актриса. До появления гувернантки Екатерина говорила, как ей тошно праздновать день рождения папы. Но и два на горизонте возникла Лариса, её старшая воспитанница, стала прыгать от радости и весьма убедительно изобразила, как хочет поскорее примерить платье. Агрессия Кати по отношению к отцу меня не испугала. Случается, что подростки злятся на старших, считают, что родители идиоты, ничего в жизни не понимают, заставляют их учиться, не дают им денег в волю, не покупают модную одежду. И вообще никто ее, бедную, не любит, не уважает, не понимает ее глубоких страданий. Подобные эмоции с той или иной остротой переживало большинство из нас. Но основная масса подростков открыто скандалит с родителями, высказывает им в лицо все, что о них думает «хамит», потом убегает к друзьям. Часа через два грубияны вползают домой в слезах и кидаются маме, папе, бабушке на шею со словами «Я тебя люблю, прости меня». Старшему поколению надо набраться терпения, вспомнить себя любимого, лет эдак в тринадцать и не принимать близко к сердцу несправедливые слова, которые слетают с языка обожаемого чада. Все уладится, просто возраст такой. Не надо обижаться на подростка. Он подчас сам себе не рад. Но Катя-то ведёт себя иначе. Она не фонтанирует негодованием в присутствии старших, наоборот, умело изображает послушную любящую дочь, отлично учится. Екатерина, объявленная лицемерка, и это пугает. Девочка её возраста обычно закатывает скандалы с припевом: "Никто меня не любит, я страшная, жирная, никому не нужная", а через полчаса меняет поведение, обнимает маму, клянётся ей в вечной любви. Но Катюша ведёт себя как взрослая женщина. Ради достижения своей цели она готова терпеть все унижения от близких. Вот это мне больше всего не нравится.